Глава четвертая. Тайник. Меч умел мастерить. Любознательный по натуре он с детства, наблюдая за родителями, стал рукастым. Его отец ремонтировал по выходным в мастерской на чердаке разные выброшенные другими хлам. Лампы, старые книжные шкафы, столы и кривоногие стулья. Его мать тоже чинила все, что выходило из строя в их старом доме. Мастерить, стряпать, копаться в саду, даже шить — Все это было у него в крови. Аварийная электропроводка в секретной комнате, замотанная там и сям изолентой, и разваливающиеся выключатели выглядели слишком опасно и грозили пожаром. Первым делом Мич протянул новые провода и заменил подслеповатые лампочки на потолке. Подсоединив всю проводку к счетчику, он вкрутил свечу. При ярком свете помещение выглядело еще просторнее. Под слоем пыли обнаружился паркет из каштана. В приличном состоянии. И приемлемая мебель тоже вся в пыли. Перед стойкой стояло шесть табуретов, а еще здесь было два диванчика, клубные кресла, три стола шестью стульями каждый, старый открытый сундук и... Это интересовало Мичи больше всего в связи с проектом, который он вынашивал, тянувшаяся вдоль стен полки. Внимательно все это рассматривая, он понял две вещи. Во-первых, отсюда сбежали в тропях. Об этом свидетельствовали оставшиеся на стойке стаканы, раскиданные по столикам карты, брошенные игральные кости, блокноты с записями, набранных в играх баллов, и запах прошлого с примесью запахов старой древесины, кожи и солода. И, во-вторых, здесь не только перепродавали краденые, здесь действовал еще и горный дом. Митча не волновал объем работ для приведения всего этого в порядок. Ожидаемый результат открывал перед ним новые перспективы. Два месяца после этого события он каждый день приезжал сюда первым поездом, чтобы успеть поработать до открытия магазина. С полудня до 14.40 металлическая штора на его витрине была опущена. Он трудился в подвале и после вечернего закрытия, бывал даже ночевал там, на тщательно вычищенном кожаном диванчике. Каждый свободный момент он использовал, чтобы переставлять мебель, натирать паркет, подметать возвращать блеск, цинку, стойки, развешивать светильники, приводить в порядок ковры. Последнюю неделю из этих восьми он завершил в конец разбитым, раздавленным усталостью. Когда все пришло в соответствие с его вкусом, он спустил вниз 437 томов запрещенных книг, которые у него были, не досчитавшись всего одной. Как-то раз в воскресенье перед самой полуночью Рассортировав все это богатство по авторам в алфавитном порядке, он упал в кресло с рюмкой контрабандного виски из бара, чтобы отпраздновать завершение работ. Все было готово. Совсем скоро Мич собирался открыть подпольный книжный магазин, куда будут допущены только заслуживающие доверия покупателя. Наутро он возвращался домой в изрядном похмелье. Ночь он провел почти без сна, с бодоражной поиском ответа на вопрос — Как разобраться, кто достоин доверия, кто нет? Что станет доказательством, что никто из клиентов подпольного магазина его не предаст? Он сварил кофе, но забыл чашку на столе гостиной, машинально забрел в спальню и рухнул на кровать. Он очухался уже в вечерних сумерках затуманенной головой и сильной потребностью в глотке свежего воздуха. Захватил с собой сумку, чтобы купить снова В холодильнике мышь повесилась и покинул квартиру. Соседей по дому теперь оставалось немного. Остававшиеся как раз возвращались с работы. Лив давно не работал, с лестницы доносились шаги и голоса. На лестничной площадке второго этажа Мич столкнулся с Горштейном. Он всегда считал его не то венгром, не то поляком, не то румыном, но не удосуживался узнать точнее. То ли Горштейн пребывал в состоянии постоянного психологического дискомфорта, то ли просто не понимал ни слова из того, что ему говорили. Он закатывался хохотом при каждом «Здравствуйте», «До свидания» и, как поживаете, Семитча, ставив преграду любой попытки завязать с ним разговор. В этот раз он в кои-то веки не засмеялся, а состроил страшную гримасу, как будто разразилась мировая катастрофа. Сделав над собой сверхчеловеческое усилие, он приподнял руку, показал наручные часы и постучал указательным пальцем по циферблату, после чего покачал головой сначала слева направо, потом справа налево, что на общечеловеческом языке означало, что дела плохи и что поздно что-либо предпринимать. Меч узнал смысл этого послания от начальника своего отца, когда тот позвонил ему в дверь, сообщив о случившемся в типографии несчастье, тот точно так же покачал головой слева направо, справа налево. Правда, случай Горштейна Причина была не настолько прискорбна. Просто увидев сумку Митча, он попытался ему объяснить, что продовольственная лавка в этот час уже закрыта. Митч даже понял соседа, ибо тот достал из своей кошелки батон, который успел купить, энергично разломил его надвое и половину отдал ему. Митч получил от него также кусок сыра и яблока. Дружески похлопав его по плечу, сосед с довольным видом спасителя исчез за своей дверью, не дожидаясь благодарности. Меч отправился на прогулку с куском хлеба в одной руке, бруском сыра в другой и с яблоком в кармане. Гораздо позже, сидя на своей кухоньке, он сооружал себе сэндвич, размышляя о том, что языковой барьер ничуть не мешает заводить друзей. Эта нечаянная встреча стала еще и источником волшебной находки. Меч принялся думать о словах, от которых он испытывал особенное удовольствие, встречая в книгах об их потрясающей ясности и о том, как они помогают видеть нюансы. Например, закон HB 1467 запрещал книготорговцам продавать запрещенные книги, библиотекарям давать их читать, но в нем не было, он специально перечитал его строчка за строчкой, никакого упоминания о предоставлении книг в аренду. В тот вечер Мич уснул сном праведника, таким счастливым, каким не бывал уже давно. Следующим утром еще до восьми часов металлическая штора поползла вверх, впустив в магазин дневной свет. Покупатели нечасто наведывались сюда до десяти часов утра, если не считать нескольких школьников и студентов, забегавших за учебными принадлежностями, и еще более редких субъектов, продолжавших читать журналы. После первого избрания губернатора и закрытия оппозиционных изданий сохранилась всего одна газета, принадлежавшая богатейшему бизнесмену, близкому к власти. Статьи в его Лефар расхваливали действия правительства и критиковали дальние страны. Еще там печатались отзывы читателей, многочисленные сообщения о происшествиях, анонсы культурных событий и недельные метеопрогнозы. Мич занимался привычными делами, скрывал коробки, передвигал тумбы с книгами, возвращался за прилавок, чтобы справиться с перечнем заказов, но даже делая все возможное, чтобы не сознаваться себе в этом, думал только об одном как скрыть от властей запретные книги и кого к ним подпустить. В конце концов, он пришел к выводу, что лучше всего будет довериться собственному чутью. Он занимался этим ремеслом достаточно давно, чтобы понимать, с каким читателем имея дело. Но что до их предпочтений в чтении и склонностей? Левые они у них, вытекающие из восхищения Альбером Камю, революционные, питаемые Карлом Марксом, или гуманистические, судя по любви, к гори. горе». Дверь магазина толкнула женщина. Волосы у нее были собраны из колота на затылке, черный элегантный плащ до колен туго стянут на талии. Закатанные до локти рукава открывали изящные, но определенно не чуждавшиеся работы руки. Поставив на пол чемодан, женщина стала прохаживаться между тумбами, брать и класть на место книги. То ли она не замечала меча, то ли намеренно избегала смотреть в его сторону. Он внимательно следил за ней. Был уверен, что раньше ее не видел и никак не мог понять, достойна ли она доверия. Незнакомка, заглянувшая с утра пораньше в его книжный магазин, могла оказаться агентом службы безопасности, готовящим ему ловушку. Меч полагал, что все, кто занят применением паршивых законов, испорчены и безнадежны, но не позволял себе ударяться в паранойю. Он склонялся к тому, что женщина спасается у него от дождя, и это удобный случай проверить свое чутье. Она листала поэтический сборник и вздрогнула, когда он к ней обратился. «Я задумалась и не заметила вас», — сказала она, объясняя, почему не поздоровалась с хозяином магазина, когда вошла. «Эта книга — результат придирчивого отсева», — сказал он, имея в виду заинтересовавший ее сборник. «Даже не сомневайтесь, это последний экземпляр». Не уверен, что он долго здесь пролежит. Покупательница как будто не уловила смысла сказанного им. Пришлось объяснять, что автор Рассел Бэнкс, бунтарь, фантазер, видящий все трещины общества и посягательства плутократов на демократический порядке. Это не совсем то, что я ищу, возразила она. Что именно вы ищете? Понятия не имею, что-нибудь для длительной поездки. Путеводитель, куда отправляетесь? «Нет, не путеводитель, скорее то, что послужит доброжелательным сопровождением в пути». Мичу понравился ее выбор слов, и он взял соседний соседней тумбы роман «Харуки восемьдесят «Азинкью-84». «Вот, и позволю себе дать вам доброжелательный совет. Чтобы сполна оценить эту книгу, читайте ее медленно». «Я не глотаю книги, и вообще я читаю немного», — призналась она. «Вечно не хватает времени». Здесь я оказалась почти случайно. Приехала на вокзал и узнала, что вылет моего самолета задерживается. Вот и решила побродить по городу. Не очень люблю аэропорты. Она неуверенно расстегнула сумочку, заплатила за книгу, поблагодарила Митча, взяла свой чемодан и вышла, не оглянувшись. Меч наблюдал, как она шагает под мелким дождем, явно считая выше своего достоинства обращать внимание на такую пустяковую помеху, и гадал, в какие края она возьмет с собой а у мамы и Тенго. Ближайшего ближайшее воскресенье Мич решил проведать мать. Обустройство подпольной книжной лавки так его увлекло, что он испытывал чувство вины из-за того, что слишком долго пренебрегал сыновним долгом. Он с пересадкой доехал до маленькой пригородной станции и оттуда еще полчаса шел пешком до резиденции в Шиповнике, где мать жила четыре года. За пышным названием скрывалось скромное заведение Для людей, уже не знавших, кто они такие и где находятся. На то, чтобы обеспечить там матери максимум комфорта, меч тратил львиную долю сбережений. Его детстве и юности у них с матерью были нежные, близкие отношения. Но после гибели отца многое изменилось. Казалось, что у сына частично отняли и мать. Ее переезд на юг страны отдалил их друг от друга, а потом ей стало отказывать память. Навещая мать, он всегда привозил ей пирог которую она пекла по утрам воскресенья в его детстве. Она с удовольствием его ела, то и дело улыбаясь, словно доказывая сыну, что кое-что еще знает. Но от месяца к месяцу эта улыбка все больше означала лишь благодарность незнакомцу, балующему ее вкусным гостинцам. Врач говорил о ступенях, по которым спускались их пациенты. В начале года речь зашла уже не об очередной ступени, а о падении в бездну. Мать Миша перестала разговаривать, ее взгляд стал отсутствующим. Мич покидал резиденцию в шиповнике с ноющим сердцем и, стерзанной душой, приняв решение больше не возвращаться, раз это ничего не давало. Но все равно приезжал опять, чтобы обнять мать и почувствовать исходящее от ее затылка запах духов, который уносил его в те давние времена, когда он не ведал забот, а мир был куда свободнее. В этот приезд он поведал матери о своих подвигах. Уж ей-то можно было все рассказать без боязни. Он показывал жестами, с какой решительностью развалил кирпичную стену и как удачно замаскировал проход в тайник старым книжным шкафом. Никто никогда не догадается, что за ним скрыто, пока он не надавит на заднюю стенку, от чего шкаф отъедет в сторону. Глядя на руки матери, все в синих жилках и в коричневых пятнах, он вспоминал, как она вечерами проверяла за кухонным столом его домашние задания — и долгие часы, которые они проводили бок о бок. Почему это воспоминание стало таким навязчивым Мич не знал. Мать была раньше так умна, что это невозможно было забыть. Быть может, болезнь порой отпускала на волю ее душу, как это якобы происходит после смерти, только не все, а частями. А может, материнская любовь маялась теперь в четырех стенах ее комнаты? Эти, может быть, преследовали Мича неспроста. Мать, когда-то заставлявшая сына школьника записывать на карточках все, что ему полагалось запоминать, теперь, сама того не ведая, подсказала ему решение его проблемы. Он решил завести по карточке на каждого своего постоянного покупателя и определить тем самым, кто из них больше всего пострадал от закона HB 1467. Это, разумеется, те, кто ждет от книги «Потрясение. Двери в большой мир иного взгляда на происходящее». Меч был, конечно, мечтателем, но он непоколебимо верил, что чтение вдохновляет и окрыляет. Уже с понедельника он принялся за дело. Тщательно изучив регистры продаж, он отобрал несколько читательских профилей, вызывающих доверие. Теперь нужно было продумать, как к ним обратиться, как их заманить. У него было ощущение, что он решает задачу наркодилера. Это отчасти так и было, ведь чтение очень быстро вызывает привыкание. По утрам и вечерам он видел в поездах таких оторванных от мира людей, которых уже не беспокоило ни что другое. Они бормотали, смеялись, плакали, порой даже гримасничали, что превращало бы их в безумцев, не держа ни в руках книгу. Порой они совсем, как его отец, пропускали свою остановку.